Глава вторая. Римми. День Римми прошаталась по городку, изучая окрестности и источая совершенно несвойственное для себя дружелюбие по отношению к жителям городка. Она наведалась в несколько магазинчиков на проспекте Хюдерин и в лавке попроще, перекусила один раз булочкой с чаем в кофейне. Везде она приветствовала местных первое, а при ответном интересе сразу представлялась. Аримантис Вей Дьечи. Да, новый маг. Да, первой категории. Что это означает? О, да все, на что вашей фантазии хватит. А вам, кстати, магические услуги не нужны? Как и на рынке с утра принимали Риме пока с осторожностью. Провинция, что с них взять? Варятся в своем тихом мирке. Всего нового боятся. Ничего, главное начать, а там сами потянутся. На следующее утро Реми обнаружила подаренного куренка с перегрызенной шеей под входной дверью. И как назло, вчерашняя Чувырла стояла неподалеку, делала большие глаза и что-то шептала собравшимся вокруг нее горожанкам. Наверняка про злую и страшную ведьму. Ладно, куриный суп – это тоже хорошо а еще с ароматным хлебом. Но хлеб, аккуратно убранный на полку под заклятие свежести, оказался основательно погрызен мелкими зубками. «Чертовы драки!» – зарычала Римми и тут же отругала саму себя. Ловушки-то для них забыла вчера купить, а ведь видела характерную дыру на полу кухни. Вот же мерзкие помойные твари, и куренка, значит, тоже они, напились теплой крови а селенок утащить не хватило. И самое обидное, что на драков у нее управы нет, не действует на них магия. Только по старинке ловушки с приманками. Так они еще хитрые твари, избегать их наловчились. Собаки тут не помогут, они сами гаденыши боятся. Риме слышала, что в жарких южных странах есть такие особые зверьки-мангасты, вот тех даже натаскивать не нужно сами гораздо на эту погонь охотятся. Видать, у них личные счеты с драками. Римми от такого зверька тоже не отказалось бы. Вечером Римми занималась супом и шила постельное белье из подаренной чувырлой ткани. Заговоренная игла мелькала себе потихоньку, бульон побулькивал. А вот клиенты все не торопились идти. Михель! Мак! Мак Михель! Я собственными ушами слышала!» Билась в истерике хрупкая девочка лет пятнадцати, прижатая к впалой груди юноши немногим старше ее. «Они нас нашли! Это за нами!» Юноша тоже не особо крепкий, но высокий и с аристократично тонкими чертами лица обхватил лицо девочки узкими ладонями, заставляя смотреть ему в лицо. «Кири! Кири, смотри на меня!» «Дословно! Все, что слышала!» «Хочешь воды?» «Сейчас!» «Я сейчас!» «Кири!» «Ну отпусти же меня!» «Я на секунду!» Девочка только всхлипнула, вцепившись еще сильнее. А Михель просто перехватил ее за талию, удерживая на руках, и сделал с ней вместе несколько шагов до стола. «Вот, пей!» «Да я же рядом, глупая!» Кирен взяла стакан с водой, не отрывая второй руки от юноши. Сделала несколько маленьких глотков, поперхнулась, но немного успокоилась. «Девушка», — икнув, сообщила она, — «на рынке». Угрожала саранчой и волками. Из Эбендорфа вчера прибыла. Сама сказала. «Что еще, Кири?» «Не знаю», — опять всхлипнула девушка. «Я убежала сразу». Михель взял стакан из ее ослабевшей руки и поставил обратно на стол. «Ты умница, Кири. Я не купила хлеба, не успела, ничего не успела купить. Перебьемся», — мрачно ответил Михель. «Я ночью схожу куда-нибудь». Девочка вскинула на него испуганные глаза. «Кири, мы не можем сейчас уйти. Нас здесь никто пока не видел. Артефакт нас глушит. Даже если это за нами...» «Да!» — вскрикнула Кири. «За кем же еще?» «В маг розыск не берут женщин!» С сомнением покачал головой юноша. «По крайней мере, я не слышал. А ты говоришь, молодая. Нет, Кири, тут что-то не то. Эбендорф на западе, если она действительно прямиком оттуда. А мы пришли со стороны Кроммельверга». «А это совсем другая. Они не могли знать, куда мы пойдем дальше, понимаешь меня? Могли идти только следом, но никак не навстречу. Все равно она маг», — тоненько всхлипнула девушка. «Они везде будут, Кири». Михель прижался щекой к ее гладким медным волосам. «Я думал, нам повезло. В этом городке только один маг. Нейр всей провинции. Но он практически не вылезает из своего замка. Мортостик, Или как его там? В других местах. Их больше ратискуоль Куоль был бы идеальным местом для нас». «Нет, я сначала все выясню, Кири. Сам выйду в город. Послушаю». «Михель!» «Под личиной никто меня не заметит. Просто узнаю, что происходит. Не оставляй меня одну. Мне страшно. И мне, Кири, страшно. Но мы должны быть сильными». Юноша, тяжело вздохнув, опустил пальцы на виски девочки и послал легкий импульс в заранее проговоренное в голове заклинание. Киран успела всхлипнуть еще один раз, но уже через несколько секунд спала глубоким спокойным сном, обмякнув в его руках. Михель бережно положил ее на узкую кровать, на которой они уютились вдвоем уже третью ночь подряд. Убрал разметавшиеся медные прятки с бледного лица, нежно поцеловал в лоб, и вышел из заброшенного домика. Орша. Опять ныло колено. «Снова будут дожди», — со вздохом понял Орша Вейстлен. «В июне тут всегда дожди. С грозами, ураганным ветром, раскатами грома. Июньская жара после прохладного, неуверенного в своих правах мая здесь наступала стремительно». Эти ночные ливни приносили большое облегчение всем жителям поселка. И Орше тоже. Дышалось по ночам легко и полной грудью. И с утра еще оставалась сырая прохлада. Но у полковника, в отличие от остального населения Рецквала, было чертово колено. И оно дождям совсем не радовалось. Можно, конечно, и к лекарям. Военная пенсия позволяет. Вынут на его стертую коленную чашечку, поколдуют, заменят на новую. И будет она себе скрипеть потихоньку еще лет десять, а то и двадцать. А с другой стороны, какой смысл? Что ему эти лишние годы? Зачем молодиться? Одно успокоится, другое вылезет. Чей не мальчик уже? Колено вынуждало относиться к погоде по-другому. Да и вообще заставляла задуматься о своем месте в мире, о неуверенной хрупкости существования, а еще о незыблемости мироздания. Вот и есть сегодня Орша со своим коленом, а завтра Орши не станет. И что в мире изменится? Ничего. Послужил он этому миру на славу. А кто вспомнит? Служба всю жизнь секретная была. Кто о его подвигах знает? Ну, может, и рассекретят спустя сотню лет архивы обнаружат, что был такой полковник Орша Вейстлен, что, по сути, предотвратил Пятую войну, не дав ей разгореться всего через три года после окончания Четвертой. Только сам Орша давно уже будет лазой в стене памяти. Понимая, что колено сегодня не даст уснуть, Орша потянулся к словарям. Старым, рассыпающимся от древности. Но именно из-за их ветхости этим томам и была вера. Редсквал. Ратскваль, если по-старому. Для этой части страны название необычное, так и читалось в нем что-то староэрманское. Или даже ингландское, что, в принципе, одно и то же. Недалеко они друг от друга разбежались. Свободно владея пятью новыми языками, Орша все равно живо интересовался старыми. Название местности всегда отражает его суть, но сейчас Орша не был уверен в правильном переводе. Со вторым корнем — «скваль», «скуоль», «скволла» проблем не возникло. Здесь 600 лет назад был основан религиозный орден, ставший школой для адептов стремительно распространяющейся новой веры. А вот первая часть слова заставляла задуматься. По всему выходило, что это «крысы». Как бы далеко языки ни разбежались, а значение корня «рат, рад «ратте», не могло так быстро поменяться или обрести новый смысл. Однако в древних книгах о крысах не было ни слова. Да и сам Орша, уже три года проживающий здесь, ни одной крысы не видел. Попадались в древних книгах и другие названия местечка, написанные неумелыми переписчиками совсем уж искаженно. Рексволь, Драксволь, Драккесуола, суола Вернулась гулена, Орша укоризненно глянул на кошку, едва та бесшумно появилась в дверях. Ну и где тебя на этот раз три дня носила? Поселок был спокойный. Собак крупнее баллонок тут не водилось, так что полковник спокойно отпускал любимицу из дома. О, да ты с подарком? подслеповато прищурился полковник. Пожалуй, если займется коленом, то пусть коновалы за одно и зрение подправят. Правый глаз совсем уж плох, старческая катаракта. Что им стоит? Волшебный луч в глаз пустить. Зато два раза ходить не придется. Мря! Довольно отозвалась принцесса и положила добычу у ног хозяина. Севшее зрение не позволило полковнику рассмотреть ее жертву во всех подробностях. Но, едва завидев голый чешуйчатый хвост, Орша Вейстлен испытал два чувства. Первое – удовлетворение, что не зря местечко так назвали. Крысы здесь все же водились. Второе – резкий укол в сердце, потому что у крысы имелись крылья. Где и как принцесса умудрилась поймать летучую мышь, полковник не стал размышлять. Слишком ярко жили в нем воспоминания о Четвертой войне. А потому он, невзирая на вопли кошки, стянул себе себя теплую фланелевую рубашку, спеленал любимицу и засунул ее в душевую кабину, включив режим дезинфекции. Затем неспешно прошел на кухню, выудил из-под раковины резиновые перчатки, надел респиратор и длинными щипцами для жарки мяса поддел мертвую летучую мышь. «Не такое уж и позднее время», — рассудил он, взглянув на часы, что уже отмерили два часа после полуночи. Об обитателях этого поселка отставной полковник знал все Был среди них и ветеринар. Да, из молодых и дерзких, из тех, что каждое свое действие выкладывают на показ. Но Орша за хвостливыми роликами видел большее, Например, знал, что Кэллин Бертл не позволил случайным свидетелям выложить в сеть то, как он сшивал по кусочкам раздробленную челюсть козы, что сунулось с дуру в культиватор, или что принимал стремительные роды у жены Патринса, когда замело все подъезды к поселку так, что скорая добралась только через два дня, или что за прививки домашним питомцам с их хозяев принципиально не брал денег. А еще у местной звезды ветеринарии была собственная небольшая лаборатория. Об этом чужие не должны были знать, но у Орша Вейстлина, полковника в отставке, были свои источники. «Доброй ночи, Кэл, сказал он в трубку, набрав номер, найденный в сети. «Это Орша Вейстлин, ваш сосед через три дома. Вы еще не спите? Сможете сделать срочный анализ на бешенство, а еще на то, что мы вроде как победили и о чем больше нельзя говорить?» «Приходите!» – отрывисто произнес совсем не сонный голос. «Буду рад познакомиться, полковник!» Римми. На следующий день Римми отправилась в магистрат. Но его глава оказался чрезвычайно занят важными делами. Так что секретарь попросил девушку зайти завтра. Через день она услышала то же самое, хотя предварительно записалась на прием. А потом снова. Терпением девушка не отличалась, так что в очередной безрезультатный визит просто применила заклятие открытых дверей ко всему магистрату. И его глава сам выбежал из ранее недоступного Римми кабинета в приемную. «Какого черта?» затряс козлиной бородкой невысокий и обрюзгший мужчина. «Никлас, куда подевалась дверь?» Римми щелкнула пальцами, и дверь вернулась на место, вновь запертая. Только тогда мэр Нокпис заметил девушку. Да, Римми знала, что не притягивает к себе взгляды. И ростом не вышло, и телом не богато, и в скромном декольте совсем не арбузы, как в этой глуши ценят. Но сама она своей внешностью была вполне довольна. Гладкие каштановые волосы пышут здоровым блеском. Кожа ровная, светлая. И на лице все имеется в нужном количестве и приятной формы. И аккуратный носик, и чуть великоватый рот. Зато улыбка широкая и всем нравится. И карие глаза, обрамленные пушистыми ресницами. И глаза эти вполне способны разглядеть, если что-то идет не так. Аримантис Вейдьечи. Она присела в книг Сине без особого почтения. Назначена по распределению из Аббендорфа. «Помощник должен был передать вам мои бумаги еще три дня назад, господин Кнокпис». «А!» — буркнул мэр, недоверчиво разглядывая тщедушную фигурку. «Так вы, стал быть, и есть новый маг!» «Этого стал быть!» Римми за несколько дней наслушалась на всю жизнь вперед. «Похоже, этим здесь грешили все поголовно!» «Стал быть, да!» — передразнила она местный говорок. «Но мэр иронии не уловил!» Я бы хотела прояснить по поводу моих обязанностей. Ну и жалование за работу, разумеется. «Так это...» — протянул мэр, отводя глаза. «Стал быть, нет для вас пока работы. Городок у нас тихий, само все ладится. А коли работы нет, так и платить, стал быть, пока не за что. Дом вам выделили, это уж как положено. Как понадобитесь, так и позовем. «Что, так уж все и ладится?» — не поверила Римми. «Вообще никаких проблем в городе нет и скотина не болеет, и по ночам все спокойно. «Дык, для неспокойных у нас нейр имеется», — проговорился он. «А ежели одна какая скотина занедужит, так оно завсегда и везде такое случается. Не магистрат уже за каждой козой ходить. Тут уж сами договаривайтесь». «Я правильно понимаю, господин Кнокпис, что городу мои услуги не нужны?» — напрямик спросила она. «Так ведь, стал быть...» «Стал быть, все дело в Нэри Мортистеге. В вашем патроне?» Недобро прищурилась она. «Послушайте, госпожа Мак!» Разнервничался мэр. «Приехали, так живите. Дом вам выделили, как законом положено. Частным образом вам работать никто не запрещает. А у магистрата для вас работы нет. Вот и крутись, как хочешь», поняла Римми. «Только дело в том, что и в частном порядке к ней обращаться никто не спешит. А ведь тут и обеспеченных людей хватает, и тех, у кого действительная нужда в ее услугах может быть. Но не может же этот Нейр все их проблемы решать. Тогда не выписал бы себе магов в помощь. Кажется, решать все придется не через этого жирного Борова в магистрате, а непосредственно через Нейра. Уточнять адрес Римми не стала. Просто отправилась к замку на окраине Ратискуоли. Вышкаленный дворецкий сообщил, что Нейр Мортистик изволит уже второй день объезжать свои владения и вернется не раньше, чем через три дня. Через три дня Нейр в пять часов пополудни изволил почевать а после быть не в настроении для приема горожан, быть занятым неотложными делами, быть с дамой. Да, даже об этом прямо и бесстрастно сообщал слуга. Римми обивала порог замка три недели, поняв, что именно Нейр является причиной ее вынужденного безделья. За эти три недели за ее услугами так никто и не обратился. Ее собственные деньги, заработанные на случайных практиках во время учебы, стремительно таяли. Это было похоже на оформенное издевательство. Кем бы ни был этот недоступный нейр, нелюдимым стариком или сверхзанятым человеком, а Римми уже прониклась к нему искренней ненавистью. От отчаяния Римми даже записалось в местный клуб благородных дам, благо ее титул позволял, но и там наткнулась на вежливый интерес к новому лицу, но вполне безразличие к ней как к магу. Единственным светлым событием стал ответный визит одной дамы из этого же клуба пару дней спустя. Приезжую магичку неожиданно навестила Беренита Вейболь. Чернобровая пышечка с круглым милым личиком сразу понравилась Римме, благодаря скромной улыбке и искреннему интересу к чужачке. Будучи счастливой молодой мамой, Беренита, тем не менее, имела большой вес в дамском клубе и не боялась пойти против сложившегося о риме мнения. Ну, так это для себя поняла рими, потому что Беренита единственная заинтересовалась магическими способностями девушки, тогда как остальные дамы эту сторону жизни рими просто проигнорировали. А еще Беренита принесла к чаю печенье собственного изготовления. Как было не полюбить ее после такого? Рими не стала спрашивать, что привело ее гостью, боясь спугнуть приятную собеседницу. «Знаете, госпожа Вейдьечи, а я очень рада, что вы приехали!» Мягко улыбнулась она. «Вы мне сразу понравились!» «Это взаимно, госпожа Вейболь!» Искренне ответила Римми. «Я буду рада с вами подружиться. Надеюсь, у вас все в порядке? И у вашей малышки?» «Только не подумайте, я не навязываюсь, но я немного разбираюсь в магическом целительстве, и если...» «О, эта крепышка в полном порядке!» — засмеялась Беренита. «Представляете, мой муж даже больше переживал за роды, нежели я сама. И, как оказалось, напрасно. Мэтр Нивжич, это местный лекарь, даже не успел протрезветь и дойти до нашего дома, как все уже случилось без его участия». Отберенит и так несло домашним уютом и материнским спокойствием, что Риме даже чуть не прижалась к ней. Рима неожиданно для себя вдруг рассказала ей всю свою нехитрую биографию. И про отца, человека в научной сфере гениального, но совершенно не приспособленного к реальной жизни. И про то, как он по наивности встрял в одну аферу, а в результате они лишились и состояния, и дома. И про тетушку Амандину его родную сестру, что воображала себя великой благодетельницей Римми, пытаясь устроить ей выгодную партию, ибо только в этом видел решение их с отцом проблем. Лучше бы просто дала денег, сама-то в них купалась, выйдя замуж за Нейра. Но нет, у папеньки же принципы он же не возьмет, а как Амандина пойдет против воли любимого брата. Что? Дать денег риме Папенька ведь все равно не заметит. «Нет же, глупенькая Аримантис, ну где это видно, чтобы девица на себе семью тащила?» А что Римми и без ее денег их с отцом на себе тащила, Амандина предпочитала не замечать. И все еще подстраивала совсем уж некрасивые ситуации с очередным женихом. Последний такой и вовсе попытался скомпрометировать Римми на публике, чтобы уж точно не оставалось иного выхода и папенька под давлением тетушки подписал бы брачный контракт как ее опекун. Папенька вообще редко смотрел, что подписывает, витая мыслями в своих научных изысканиях. До совершеннолетия Римми тогда оставалось еще полгода, и тетушка наверняка добилась бы своего. Но Римми не выдержала и обошла ее первой, всеми правдами и неправдами поступив в Университет магии Эбендорфа. Теперь-то никто не мог принудить ее к браку целых четыре года. И еще три года после выпуска, чему мстительно радовалась Римми. Наверняка эта тетушка приложила руку к распределению, чтобы Римми взвыла и вернулась под ее крыло, признав невозможность самостоятельно управлять своей жизнью. Только не на ту напала. Потому Римми и сидела сейчас в какой-то глуши, без денег, без работы и с неясными перспективами а я думаю что все у вас получится вы сильная аримантис знаете мне кажется вам нужно развеяться и ведь я к вам с приглашением улыбнулась беренита моя хорошая знакомая устраивает бал маскарад в субботу и прямо намекнула что хочет видеть вас в том числе очередное пустое мероприятие рими не обрадовало все ее предыдущие попытки влиться в светскую жизнь города и заявить о себе как о маге не принесли результатов. Но Беренита была искренна и, кажется, действительно хотела помочь. Так что Римми ответила согласием.